287. Май 31. Поделыватели чужих ценностей. Так зовём их присвоивших учение великих учителей и исказивших смысл этих учений, и изъявших из них живой огонь духа и сделавших их мёртвой буквой. Много этих исказителей и узурпаторов, претендующих на исключительное обладание истиной, которые они не имеют. Это они из учения огня сделали мертвую догму. Это они, подобно попугаем, повторяют слова Писания, не понимая их. Это они присвоили себе право владык кармы награждать и прощать. Это они, они, они светлые учения Духа превратили в орудие тьмы. Сколько великих преступлений совершено ими! Убийцы духа и тела, растлители сознаний, пришло, наконец, и для вас время конечных счетов. От ныне власть ваша над душами человеческими отнимается от вас. Я стадо объединю, ибо я пастырь единого стада. Разъединению человечества наступит конец, и будет это единение в духе. Не отрицанием, но утверждением всех истинных духовных ценностей человечества войдет мой ученик в жизнь. И люди распределятся в своем понимании великих учений по лучам тех, кто их дал, сочетаясь в одно целое гармонически, как цвета спектра. Кончилось время разъединения. Принявших меня и учение мое пошлю в мир, отнести слово моё народу